«У нас нечем тебе заплатить», — сказал старик тогда ночью во тьме, «даже если бы мы верили, что ты сможешь помочь». «Мне не надо платы», — ответил Стократ, — «просто покормите меня в дорогу». Старик решил, что Стократ полоумный, но мешать ему не стал. Сказал только, «Возвращайся ночью и без огня, без тени. Если пойдешь днем или с факелом, тебя убьют». Он шел через мост, и его длинная тень плыла по воде. Река была широкой, но мелкой. Две утки добывали корм со дна у самого берега, опрокинувшись, как сбитые мишени в тире. Он миновал первую опору. Тело мужчины лежало лицом кверху. Стократнее стал его разглядывать. В груди и в горле торчали стрелы с бело-желтым оперением. Еще несколько таких стрел лежали дальше на мосту. Стрелкам не просто давался прицельный выстрел в человека, в знакомого, в приятеля из соседнего поселка. Здесь же нашлась стрела светловолосной лучницы, наконечник был расплющен о камни, а бело-серое. Стократ, подумав, поднял стрелу и, вертя ее в пальцах, неторопливо двинулся дальше. Солнце поднималось выше, огни впереди уже не были видны. Статрат не спал сутки, но не чувствовал усталости, только жжение в уголках глаз заставляло чаще моргать. Дорога от моста к поселку длинный день была широка и ухожена. Кое-где на обочинах и между колеями пробивалась свежая трава. Лес хранил влагу даже после многих сухих и солнечных дней. Желтые венчики на мясистых стеблях, Цветом совпадали с оперением стрелы. Птицы щебетали тихо и неохотно. Стократ шел, чувствуя себя окруженным, спеленутым, спутанным тенями высоких деревьев и трав. Тень. Отражение, образ, отделенный от себя, перенесенный туда, куда ты не можешь дотянуться. Тень ходит по воде и без крыльев преодолевает пропасть. Кое-кто верит, что в тени прячется душа. Дорога пошла вверх, и довольно круто, а когда стакрат достиг высшей точки, увидел впереди поселок Длинный день. На краю площади грудой лежали прогоревшие факелы, от груды воняло, а впрочем, вся эта площадь и все эти люди пахли не лучшим образом. Их было несколько сотен, они стояли и сидели непрерывно, передавая друг другу ковш с водой. Они пили по очереди, ковш переходил из рук в руки и, опустев, возвращался к колодцу. У колодца мужчины крутили ворот, поднимая ведро за ведром, разливая в ковши и снова передавая по кругу. Люди казались изможденными, будто не ели много дней. Время от времени то один, то другой отходил в сторону, корву и мочился, не скрываясь. Впрочем, никто ни на кого не смотрел, и стакрат подошел очень близко, никем не замеченный. Дети стояли вместе со взрослыми, мальчики и девочки разных возрастов. Одна женщина держала на руках грудного младенца. Стократ присмотрелся, бесформенная тень у ее ног непрерывно покачивалась, двигалась, хотя женщина стояла неподвижно, а младенец спал. Стакрат вдруг показалось, что тени, в отличие от людей, смотрят на него пристально и очень внимательно. Ему захотелось оказаться как можно дальше от этой площади. Он давно ничего не боялся с тех пор, как ушел из приюта с мечом на поясе. Но в этот момент он снова почувствовал себя ребенком в пустом темном доме, одиноким, слепышом в темноте. Он попятился и был готов бежать без оглядки. В эту минуту меч будто сам собой задел его ногу, и это прикосновение устыдило Стократа и подбодрило. Осторожно, внимательно выбирая путь, он пересек улицу. Через низкий забор перешагнул в палисадник. Недавно здесь росли цветы, теперь все увяли и были вытоптаны. Стократ заглянул в открытое окно, в доме все стояло вверх дном, на столе валялась на половину обгоревшая скатерть. Человек! Стократ обернулся. В пяти шагах перед ним было окно соседнего дома, наглухо закрытое ставнями. «Человек!» — шептали из щели. «Дай нам воды! Принеси нам воды! Искол!» Звук оплеухи. «Отойди!» — зарычал из-за ставней другой голос. «Здесь нет тени!» Стократ подошел ближе. «Кто здесь?» «Принеси нам воды!»